Глава V. Буря. В воздухе ещё звенел последний удар часов, когда фигурка внизу двинулась вверх по улице, а затем вполне предсказуемо повернула к воротам фабрики Жером и Ко. Правда ли, что Сид вышел из церкви, или он уже прятался в тёмном углу, когда туда вошёл Рики? Или вообще давно шёл за ним? Затем он отправился в церковь помолиться. поискать вдохновение, дать отдых ногам, заполненный тюбиками с краской этюдник, наверное, ужасно тяжёлый. Хотя, судя по той лёгкости, с которой сит перекидывал его с одного плеча на другое, вряд ли он много весил. Возможно, сейчас этюдник пуст, и сит как раз собирался наполнить его бесплатными образцами красок. В голове Рики одна за другой проносились тревожные мысли. А неужели Сидни Джонс действительно подумал, что Энрике преследует его шпионет или, что уж совсем неслыханно, гоняется за ним из похотливых побуждений? Или же дело обстоит с точностью до да наоборот, и это Сид шпион Энрикев? Что если он по какой-то необъяснимой причине последовал за ним на порт островной красавицы? И в бистро тоже, и в церковь на холме. А будете загнанным в угол тогда на пароме Наговорил гадости в жалкой попытке сбить его с толку. Кто из них охотник, а кто добыча? Сид стал вести себя враждебно после возвращения из Лондона и смерти Дульси. Почему? Что такого могло случиться за ленчем у родителей? Может, все из-за того, что Трой оказалась с невысокого мнения о его картинах? Или потому, что спросила его, не балуется ли он наркотиками? И тут Рики неожиданно вспомнил, как оказался лицом к лицу с Сидом у ящиков с рыбой, и как у Сида соскользнули на нос темные очки. У него же зрачки были сужены, и он все время шмыгал носом и потел. А тогда ночью в логове он спросил Рики, не пробовал ли тот курнуть, и вел себя так, будто сам только что курнул. «Может, дело в наркотиках?» это всё объясняет и истерику, которую сид закатил из-за того, что на его краску наступили, и беспричинную обиду и махание кулаками. Однако это простое, связанное с пагубным пристрастием объяснение не вполне устроило Рики. Было что-то ещё, и ему вдруг подумалось, что было бы хорошо разобраться во всём этом вместе с отцом. Рики спустился с башни и вышел на улицу. «Куда теперь? На холм к фабрике Джером и Ко или обратно в город?» Так ничего и не решив, он безотчетно повернул направо и почти подошел к воротам фабрики. Напротив было кафе, где под навесом стояли столики и стулья. День становился жарким, а Рикки довольно много ходил, да к тому же поднимался на башню. Он выбрал столик рядом с Фикусом в катке. Листья закрывали Рикки. Ему же со своего места было хорошо видно вход на фабрику. Он заказал пиво с булочкой и почувствовал себя героем детективного романа. Наверное, отцу часто приходится таким заниматься. Рикки тут же представил, как тот с непринужденной элегантностью час за часом ведет наблюдение за объектом, и перед ним растет стопочка из тарелок. В одном маленьком кафе в предместе городка Сен-Пьер-де-Рошь Так обычно начинались романы в эпоху зарождения детективного жанра. Пиво оказалось холодным и вкусным. Интересно было сидеть и наблюдать, пусть даже и бесцельно, за тем, что происходит вокруг. На столе лежала забытая кем-то газета «Лэ Монт». Рикки принялся усердно ее изучать, время от времени поглядывая на ворота фабрики сквозь листья фикуса. Под удивлёнными, как ему показалось, взглядами официантов и всех посетителей кафе Рики, продавая в газету на случай, если Сид Джонс придёт в голову освежиться после посещения фабрики, время тянулось очень медленно, стало ужасно жарко. Газета почти выпала из рук. Рики резко дёрнулся, открыл глаза и сквозь фикус увидел, что Сид Джонс переходит дорогу к кафе. Рики расправил газету и закрылся ею. Дырка оказалась бесполезной. Он окинул кафе взглядом поверх газеты. Сит как раз садился за дальний столик спиной к Рики. Эти удник теперь совершенно точно тяжёлый. Он опустил на соседний стул. Рики спросил себя, какого чёрта он тут делает и почему ему так важно выяснить, от чего сидит Джонс, вдруг стал испытывать к нему неприязнь. И зачем ему знать, употребляет ли Сид наркотики? Может, потому что отдельные детали не желали складываться в цельную картину? Или может, хотя такое, конечно, даже глупо предполагать, они имеют какое-то отношение к смерти Дульси Харкнес? Официант принял заказ у Сида и спустя некоторое время принёс ему чёрный кофе и стакан воды. Теперь Хрики мог наблюдать за Сидом только через газету. так как тот стал почему-то оглядываться по сторонам. Кроме Рики, в кафе было только три посетителя, но Сид выбрал столик подальше от всех. Неожиданно, насколько Рике удалось разглядеть сквозь дыру в газете, Сид взял стакан с водой со стола и поставил его на стул себе между ног, потом достал что-то из нагрудного кармана рубашки. Он сидел с низкоопущенной головой, положив левый локоть на колено, и будто бы сосредоточившись на каком-то невидном Рике предмете. Какое-то время Сидни шевелился. Через несколько секунд его правая рука слегка дернулась, он как будто бы что-то убрал, а затем поднял голову и весь расслабился, будто нежись на солнышке. «Вот и ответ на вопрос о наркотиках», — подумал Рик. На остальные вопросы, увы, ответов по-прежнему не было. Сид начал постукивать ботинком по земле, словно в такт какой-то неслышной мелодии, а пальцами правой руки отбивать ритм на крышке этюдника. Потом он удовлетворённо рассмеялся. К столику приблизился официант и посмотрел на Сида. Тот сунул руку в карман и бросил на столик пригоршню монет. Официант забрал столько, сколько причиталось за заказ, и теперь стоял в ожидании чаевых. Сид щедро махнул рукой в сторону монет и сказал на ломаном французском: "Не стесняйтесь, берите, всё забирайте". Официант кивком поблагодарил его, сгреб монеты со стола и, повернувшись к своему напарнику, пожал плечами. К кофе сид не притронулся. "Доброе утро, мистер Ален". Крики показалось, что бы его тело дёрнулся каждый нерв. Он издал нечленораздельное восклицание, выронил газету и обернулся. Позади него стоял улыбающийся мистер Фернд.